Чуть ли не на самые высокие европейские престолы. Если отнять те страны, над которыми владычествуют она, ее мать, ее брат и ее дочери, от мира почти ничего не останется. Старая королева Алиенора разглядывала своих внучек холодными светлыми глазами, от которых не укроется никакой изъян. Про себя она уже лелеяла новый замысел. Ту из двух, которую она не выдаст за франкского наследника, можно посадить на португальский престол. Англия была заинтересована в португальских гаванях. Старая королева взвешивала, которая из инфант больше подходит для Парижа, а которая для Лиссабона. Она изучала обеих девушек до невежливости обстоятельно, задавала им бесцеремонные вопросы, приказывала подойти поближе, чтобы увидеть их походку, приказывала спеть что-нибудь, заговаривала с ними по-провансальски и по-латыни. — Миленькие девушки, — сказала она в конце концов, обращаясь к донье Леонор, но так громко, что каждый мог ее слышать. Сердца радуется, глядя на таких принцесс. Кое-что они унаследовали от кастильских предков Альфонсо. Немного больше от моих предков из Пуату. И ровно ничего от Плантагенетов. Затем она снова обратилась к инфантам и спросила старшую. — Как же тебя зовут, принцесса? — Урака. — Глубокочтимая бабушка и королева, — ответила она, а вторая сказала. — Меня, глубокочтимая королева, зовут Донья Бланка. Позднее Алиенора, Альфонсо и Леонор совещались наедине с епископом Бовесским, чрезвычайным послом короля Франков. — Которая тебе больше понравилась, досточтимый отец? — спросила Алиенора епископа. — Каждая достойна стать королевой, — учтиво и уклончиво ответил Прилат. — Я тоже это нахожу, — сказала Алиенора. — Однако вот что надо принять в соображение. Франкам трудно будет произносить имя Урака. Из-за этого инфанту будут меньше любить в народе. Мне, думается, лучше выдать за твоего наследного принца Людовика нашу Донью Бланку. Так и было решено. Дня не проходило, чтобы при Бургасском дворе не устраивали празднества в честь королевы аленоры и новобрачных. Старая королева одевалась с большим вкусом. И лучше умела себя прекрасить, чем иные дамы, которые провели последние годы не в заточении, а в том кругу, где всерьез изучали и обсуждали достоинства тканей, нарядов, уборов и притираний. В танце она выступала уверенно и грациозно, точно молодая. Как знаток смаковала кушанье и вина, крепко сидела в седле и не раз отличилась на охоте и, глядя с трибуны на турнир, проявляла недюжинные познания в единоборстве. Когда же дамам предлагалось оценить творения трубадуров и труверов, ее суждения были всегда неоспоримы. Сколько бы сил она ни расходовала на охоту, танцы, пиры и песни, ее участие в заключении союза от этого ничуть не становилось менее деятельным. Она неуклонно шла к цели. Прежде всего, дону Альфонсо и дону Педру пришлось дать торжественное обещание, скрепленное подписью и печатью, что они беспрекословно подчинятся ее Альеноре Аквитанской приговор Такое же обязательство она потребовала от Донье Леонор и даже предосторожности ради от Донье Беренгелы. Далее она призвала к себе знатнейших советников того и другого короля, сперва порознь, каждому задала ряд кратких метких вопросов, затем устроила очную ставку тем министрам, чьи ответы и суждения